Глава 20 Нормальность в этом мире неуместна. Росс вернулся утром спустя три дня. Как раз в тот момент, когда я сидела перед с т р о н н ы м озером и пыталась разобраться, что такое вижу в его глубинах. Сценка была бы ничем не примечательной, если бы не выпадала из всех моих представлений о хищниках, как картинка Рубинса из подборки фотографий плейбоя. Мне вздумалось посмотреть на последнего из верхушки общины оборотней – с н е й к а В моем понимании, он должен был сейчас развить бурную деятельность по спасению своих братьев, и я надеялась услышать что-нибудь интересное. А вместо этого увидела специалиста по кредитам с блаженной мордой покуривающего толстую сигару и запивающего ее коньяком. Мало того, сидел змей при этом в кресле волка, закинув ноги на его стол. Пока я соображала, что бы это значило, ударил гонг. «Рос!» — мелькнула радостная мысль, и я, разом позабыв и про странности с оборотнем, и про собственные планы продемонстрировать Росу свою независимость, со всех ног побежала к воротам. К собственному с т а д у мне даже в голову не пришло посмотреть, один ли явился нахальный рысюк и не поджидает ли меня еще какой-нибудь сюрприз из разряда неприятных. Я едва сумела заставить себя задержаться на долю секунды и дождаться, пока из серого тумана проступит его лицо, разрешая душе жить. — выдохнула я, кое-как совладав с водоворотом каких-то непонятных чувств и мыслей. Рос глубоко вдохнул, но продолжал молчать. — Эй, все в порядке? — обеспокоенно спросила я. — Да вот думаю, сразу на колени падать или погодить? — вымученно улыбнулся о б р о т е н ь Не поняла. — Прикажи мне правду говорить, — качнул головой Рос. — Не поверишь же. В груди завязался какой-то ледяной узел. — Ты можешь говорить только правду и ничего, кроме правды. Деревянным голосом произнесла я. «Они ни в чем не виноваты», — т о т же заговорил оборотень. «Ни волк, ни его друзья. Я пробрался в общинный дом по тайным ходам. Слава Творцу, его за эти годы не з в а л и л о Прокрался в комнату с источником, но там никого не было. К змее я не пошел, зато поговорил с некоторыми. Полторы недели назад пропало трое детей. Их искали, разумеется, но те, как сквозь землю провалились. А потом вдруг в общинный дом подкинули какую-то записку, и старшие куда-то уехали». А еще через несколько часов змей привез детей. Малышей накормили какой-то дрянью, потому что те до сих пор не в себе. Даже родители не узнают. Однако, ничего себе новости. Осела на подвернувшуюся оградку я. Это еще не все. Четыре дня назад в общинный дом приходил Георгий. В ч е п щ и н н ы й дом? Тупо переспросила я, лихорадочно пытаясь понять, у кого окончательно сорвало крышу. У вампиров? оборотней? Или у меня самой? о б р о т н е й дернул плечом Рос. Понятное дело, слушать его никто не стал, и по приказу змея кровососов в ы ш в р н у л и из дома. Точнее, п р и к а з ы в а ю убить, но вампир умудрился удрать. Вот теперь все новости. ж и з н ь Сень. Оборотень поднял на меня воспаленные глаза в красных прожилках. Вот о чьих детях говорил Аррей. Я уверен. После той истории с твоим заключением оборотни больше не забирали детей из семей кровососов. Волк запретил. Я специально спрашивал. Помоги им. Прошу. — А чего хотел от вас Георгий? — ушла от прямого ответа я. — Не знаю. Вообще-то то, что он приперся туда, где ему гарантированно не обрадуются, само по себе странно. Но высказаться он не успел, слишком был занят, удирая. — Ладно, это я сама выясню. Я потерла виски и пошла в дом. Вызвать в особняк Георгия труда не составило. Рос банально сбегал к телефону-автомату на дороге за Ореховой горкой и вернулся через четверть часа, сообщив, что кровосос будет через 40 минут. Я мимоходом удивилась, как много всего он успел выяснить за жалких несколько дней, и тут же выбросила эту мысль из головы. У меня были проблемы посерьезнее. До прихода Георгия я нервно расхаживала из угла в угол по холлу, поглядывая то на часы, то на замершего в кресле Роса. Он больше ничего не рассказывал, а я слишком глубоко ушла в свои размышления, пытаясь разобраться в противоречивых мыслях. С одной стороны, книги, опутанные приказами Марфа, в один голос твердили, что вмешиваться – последнее дело. Самая большая ошибка, которую ключ может совершить. Да я и сама уже не раз зарекала слезть во внутренние дела общин. С другой – если все то, что настойчиво вырисовывалось, правда, то как можно не вмешаться? Особенно учитывая, что психопата Арея я же в мир и выпустила. Дура набитая. Наконец ударил гонг. Но не успела я взяться за ручку двери, как звук повторился. «Боится, кровосос!» — проворчал Рос. «Не иначе, как матушку твою приволок!» Ей не нашлось, что ответить, и молча пошла к воротам. Туманная дымка послушно рассеялась, открывая нормальный мир. Росюк не ошибся. Рядом со смазливым вампиром стояла мама. Ворота со всех сторон окружали вампиры, вооруженные бейсбольными битами и цепями. Я глубоко вздохнула и взяла ее за руку, за правую, а секунды позже также провела через ворота Георгия. Приказы говорить лишь правду и ритуальные слова, эхом повторенные дважды, оставили на языке в гурькое послевкусие. Опять отделить ложь от правды, просеивать слова через мелкое сито, выискивая, где затаилась едва ощутимая фальшь. На плечо легла теплая ладонь. Какое-то мгновение я позволила себе насладиться этой безмолвной поддержкой, а потом дернула плечом, стряхивая руку Роса. Я не могла позволить себе снова ошибиться, даже если мне этого очень хотелось. Последняя мысль заставила встряхнуться и сфокусировать взгляд на Георгии. «Госпожа», — поклонился он, — «я знаю, зачем вы нас позвали». «Я звала лишь одного из вас». Я подняла ладонь, прерывая плавную речь вампира. «В любом случае, я хочу только услышать ответы на свои вопросы. Зачем вы приходили в общину о б о р о т н е четыре дня назад?» «Я хотел предложить им союз». «Союз против а р е я склонил голову Георгий. «Союз против главы вашей общины?» «Да, Орей-безумец!» — воскликнула мама, и я посмотрела на нее. Георгий был отличным главой общины, но нет, явился этот... этот... мерзавец. И все пошло наперекосяк. Прости меня, Сэти, за то, что я скажу, но... Продолжай, — кивнула я, чувствуя, как сжимается сердце. — Ты еще слишком неопытный ключ. Тебе лучше принимать серьезные решения, посоветовавшись с кем-нибудь более опытным. — Да? И как ты себе это представляешь? Если с первой частью маминых слов я была согласна на все сто, то вторая отдавала легкой фальшью. Будто она сама не до конца уверена в том, что говорит, будто это не ее слова. Тут же у Георгий, Илья, ты могла бы вызывать нас, когда решаешь, например, выпускать или нет в мир нового общинника. Мы дольше живем и уже успели насмотреться на всяких. То есть, — медленно проговорила я, — давая и себе, и ей последний шанс сохранить хотя бы подобие семейных отношений. Вы могли бы советовать не только то, что касается вампиров напрямую? Конечно, — пожала плечами она. «Спасибо!» — я кивнула, подавив тоскливый стон. Вот и еще одна ниточка, привязывавшая меня к внешнему миру, лопнула с жалобным звоном. Я прямо взглянула в глаза призрачному мужчине. «Георгий, это вы внушили моей матери то, что она только что озвучила?» Вампира перекосило, но не ответить на прямой вопрос он не мог. Я только высказал свое мнение. «Ого!» Я его услышала. «Лета, ты можешь уйти!» «Но сэти!» — скинулась она. «Мы встретимся в другой раз с удовольствием», — покривила душой я, — «но к оборотням ты не ходила, а я сейчас должна разобраться именно с этим». Летта подтвердила мои подозрения. Она не стала настаивать и ушла. То есть ей действительно внушали чужие мысли, сама она не считала их настолько важными, чтобы спорить со мной. «Еще одна такая случайность», — хмру у сказала ей Георгию, — «и с вами я тоже больше не захочу видеться». «Понял», — коротко отозвался он. н ну, о наконец-то, разговор перешел в деловое русло», — мысленно буркнула я. «Почему вы решили заключить союз с оборотнями? Я хочу услышать весь ваш план, без купюр и умолчаний, от начала и до конца. Это приказ». «Я хотел, чтобы они помогли мне справиться с Ареем и теми, кто остался с ним. Большинство нашей общины присоединилось ко мне. Но Арей все еще может управлять нашим источником. Сменить главу общины, не задействовав источник, невозможно». но если бы мы напали сами, то это стоило бы многих жизней, и я хотел пустить вперед оборотней. — А больше вы ничего не хотели? — поморщилась я. Вампир в очередной раз перекосил, но ответить он не мог. — Хотел получить рычаг давления на их общину, — признался он. — Если бы они согласились и напали, это было бы прямым нарушением вашего приказа и вмешательством во внутренние дела чужой общины. — Какая предусмотрительность? — фыркнула я. — И почему вы думали, что они согласятся на все это? У Арея в плену вожак их общины и два его друга, а штурмовать наше укрепление только своими силами, да еще без командиров? Они бы умылись кровью куда сильнее, чем с нами. Это сильно смахивает на шантаж Георгий. Как в а ш е ч у в с т в о прекрасного с п о с о б н о с этим смириться? Не сумела сдержать издевку я. Секлетинги, я вообще поздно узнал обо всей этой истории, — заторопился вампир. Да, у меня есть глаза и уши рядом с Ареем, но тот тоже не и д и т И, когда заварил всю эту кашу, запретил кому бы то ни было покидать общинный замок. Даже телефоны и тени работали. Если бы я знал, что он втянет детей, я бы вмешался раньше. Поверьте мне, сейчас я не могу лгать. Дети есть дети, будь они щенками хищников, юными обращенными или вообще отпрысками смертных людей. Они дети, и только поэтому неприкосновенны. Георгий говорил с несвойственной ему горячностью. И на этот раз я знала, что он не лжет. Даже всегда с о п р о в о ж д а в ш и е его слова легкий аромат фальши исчез без следа, сменившись тяжелым духом неприятия. «Что сделал Аррей?» Перебила я его на поусловие. л Он похитил нескольких детей-хищников. с н е й к доносил на общину еще маври. «Теперь, я думаю, доносят а р е Тот передал волку свои требования. И предупредил, что при любой попытке сопротивления или обмана пришлет хищникам их щенков по частям. Они подчинились. с н е й к вернул детей в общину, а трое остались у а р е я Я не знаю, почему они не пошли с этим к вам. — Зачем они ему? — прервала я, чувствуя, как начинают гореть щеки. Вот что пытался сказать мне Лис, а я идиотка, вообразила себе мексиканский сериал. Дура. — Я не знаю. Если я прикажу Арею явиться сюда, он подчинится? к у д а р е щ е чем собиралась, спросила я. — Или мне придется погрузить в анабиоз всю вашу общину, чтобы добраться до него? Он подчинится. кивнул Георгий. «Особенно, когда я позабочусь, чтобы ваши планы стали известны его последователям. Тогда позаботьтесь». Из последних сил, удерживая на лице спокойное выражение, холодно уронила я. «Прямо сейчас. Когда Арей уйдет из замка, вы выпустите оборотней. И я бы очень хотела не получить повод приглашать вас сюда снова. Уходите». Вампир не стал спорить и задерживаться. Он дернул подбородком, обозначив подобие поклона, и ушел в туман. Я же продолжала стоять, спиной чувствуя напряженный взгляд Роса. Сейчас он скажет что-то э вроде «Я тебе говорил, дубина!» и будет совершенно прав, пронеслось у меня в голове. Не сказал. Точнее сказал, но вовсе не то, что я ожидала. И не сразу. Вместо этого он бесшумно придвинулся и обнял меня со спины, словно укрывая от пронизывающего холода вины комком с т о я в ш и й в г о р л е н е ошибается только тот, кто ничего не делает», — шепнул он мне на ухо. Я заставила себя вывернуться из кольца его рук и с уверенностью, которой вовсе не испытывала, направилась дом. Карточка улетела в струнное озеро, и я повела ладонью над зеленоватой мутью, желая увидеть монстра, которого сама же выпустила в мир. А р е й как раз держал в руках мое послание, вчитываясь в сухие строчки. «Чертова кукла! Проведала-таки!» — выругался он, швырнув картонный прямоугольник на пол. Рядом шевельнулась какая-то тень, и карточка вновь взмыла в воздух. «Нет, мы пойдем», — ответила Рэй неизвестному. «Она, похоже, все знает. Наверняка этот отщепенец Георгий постарался. Надо было свернуть ему шею еще тогда». В разговоре повисла пауза, а потом снова раздался раздраженный голос древнего вампира. «Не думаю, мало ли, что он мог ей наплести. Придется потратить время и разъяснить глупой человечке, почему все это было необходимо. Поднимай воинов. Еще только не хватало в какую-нибудь засаду попасть». И ухищрений Георгия не потребовалось. — проговорила я, одним движением растворяя картинку в мутном мареве зелени. — Зачем он т е б я здесь? — спросил Рос. Я вздрогнула, совсем забыв о его присутствии. Отвечать не хотелось, но и проигнорировать вопросительный взгляд оборотня я не сумела. — Ошибки надо исправлять, — буркнула я, отворачиваясь. Он подошел ближе и снова попытался меня обнять. Я увернулась. — Рос, давай сначала с общинными делами разберемся, а потом уже и до личных очередь дойдет. Хорошо? По лицу о б о р о т н е тени проскользнула тревога, но он кивнул. «Хорошо, как скажешь». Я снова уставилась в зеленую гладь. Рос присел за маленький столик для письма, который я когда-то притащила в подвал, и терпеливо ждал. «Смешно. Прошло не так уж и много времени, а мне кажется, что от прежней жизни меня отделяют столетия». А ведь совсем недавно я бегала на работу в архив через Прошкин переулок и знать не знала, что на расстоянии вытянутой руки болтаются оборотни, вампиры, ведьмы и прочая нечисть. Мои плечи не давил непосильный груз ответственности за весь этот потусторонний зоопарк. Не приходилось взвешивать каждое свое слово, а от неприятных собеседников можно было просто уйти. А главное, в той жизни не был Росса, постоянного ощущения его присутствия. тянущего где-то под сердцем странной смесью боли и наслаждения. Я вдруг задумалась, что было бы, выбери врата себе д р у г о й ключ, и поняла, что прожила бы другую, совершенно обычную жизнь заурядной д у р н у ш к е Где-нибудь лет в пятьдесят завела бы себе кота, молчаливого и бесконечно нормального. Стала бы выращивать кактусы на подоконнике. Нормальные. Все было бы нормально, но не в этой жизни. В мире, куда меня затащили странные врата, нормальность просто неуместна. Громохнул Гонг, вырвав меня из размышлений. Я сжала кулак, вонзая ногти в ладонь. Мир безумный, но это мой мир, и я не позволю никому его разрушить. Я взглянула на часы, удивленно отметив, что почти четыре часа витала в каких-то далеко не розовых облаках, и пошла к выходу. Рос молча последовал за мной. Я не стала его прогонять. Трехчасовое погружение в глубины собственного я не прошло даром. Понимание, что мне необходимо сделать, повисло на шее очередным ермом. Зато груз сомнений стал несколько легче. Я незаметно покосилась на идущего рядом парня. Люблю? Да, конечно. Как близкого, дорогого друга. И именно это отношение ей хотела сохранить вместо неминуемого разочарования или, того хуже, чувства вины за украденную жизнь. «Мы пришли», — тихо напомнил Рос. И я со вздохом перевела взгляд на кованые ворота. Кажется, у меня дрожали пальцы, когда я взяла Арея за руку, чтобы провести через туман, но когда призрачный вампир завис передо мной, нервозность удалось подавить, и мой голос прозвучал вполне твердо. «Здесь и сейчас ты будешь говорить только правду и ничего, кроме правды. Разрешаю душе жить». Арей вздрогнул и недовольно уставился на меня. «Я не знаю, что вам наговорил Георгий». — Да это меня и не интересует. Вы — человечка, и уже в силу этого вряд ли способны понять все величие моих планов. Я приподняла бровь. — И что же это за планы? Навести здесь разумный порядок? — рубанул воздух ладонью а р й Что в вашем понимании разумный порядок? — поморщилась я. — Вы уже рассказывали. Теперь мне хотелось бы узнать, как вы планируете этого достичь. — А не разумнее ли просто признать, что ваши человечьи мозги? — о т в е ч а е т е на мои вопросы, а р — перебила я. — Это приказ. Вампир явно подзабыл, а может и не верил никогда, что на своей территории ключ всесилен. Его лицо исказило гримаса раздражения и презрения, а губы уже выговаривали то, что я хотела услышать. Я считаю разумным привести к общему порядку все общины, раз уж из-за ключника от них невозможно избавиться. Вампиры, как самые долгоживущие, вполне способны воспитать новые поколения общинников и постепенно вытравить из них странные понятия о свободах и правах. У низших существ должно быть одно право – право исполнять свой долг. Впоследствии, используя в том числе и особые способности общин, я собирался навести порядок и среди людей, заполнивших этот мир как тараканы. Никому не нужно такое количество скота. Естественно, и среди них попадаются интересные особи, Достойное обращение, но такие вещи стоит отслеживать на самом высоком уровне, чтобы на принятие решения не влияли личные факторы. — А оборотни? А что оборотни? — брезгливо искривил г у б ы й Рэй. — Тупые, отягощенные всякого рода табу и принципами, как и большинство низших, не способны осознать собственную ущербность. Но, к сожалению, они сильны чисто физически, а их община достаточно многочисленна, чтобы в будущем создать определенные проблемы. Разумеется, я должен привести их покорности в первую очередь. И как? Я сжала кулак, в очередной раз царапая собственную ладонь ногтями. Не повышать тон становилось все сложнее. И только воспоминания о том, сколько ошибок я уже наделала, кого-то недослушав, заставляли меня сдерживаться. Открытое противостояние, слишком много трупов. Пожал плечами вампир. Зачем терять достойных вампиров и будущих слуг? Я решил поступить проще и гуманнее. Несколько щенков у меня в гостях. И глава общины вместе со своими слугами мирно сдались в плен, не тронув никого из вампиров и пальцем. Остальное дело техники. У меня богатый опыт в том, как учить покорности заносчивых дураков. — Поделитесь опытом, — процедила я. — Элементарно, — снисходительно усмехнулся Рэй. — В данном случае идеальным решением была боль. Подобные малоразвитые индивиды склонны воспринимать чужую боль куда острее, чем собственную. За моей спиной послышалось глухое рычание. — Рос, уйди в дом, — не оборачиваясь приказала я. — Немедленно. Не знаю, насколько понравилось мое требование парню, но магия врат не оставила ему выбора, и удаляющиеся шаги стали мне ответом. — Прости, — мысленно повинилась я, — но раз меня угораздило заварить это дерьмо, то мне в него и окунаться. С головой и в одиночку. — Правильное решение. Звери не способны подчиняться здравому смыслу, — одобрил вампир. — По этому поводу я вашим мнением не интересовалась. отрезала я. «Так что и зачем вы сделали с оборотнями?» «Я уже объяснял, зачем!» возмутился вампир. «Только воспитав молодое поколение низших самостоятельно, я мог привить им разумные понятия жизни вообще и их м е с т е в ней в частности. Для этого м не необходимо было согласие выжака о б о р о т н е отправлять молодняк к нам, но ну и, естественно, сведения о местонахождении всех ныне живущих хищников. Всегда найдется тот, кто решит, что он может попробовать обойти закон». Контроль необходим в первую очередь им самим. К сожалению, волк оказался слишком упрям. «И...» — поторопила я, чувствуя, как по коже пробежали мурашки. Все по привычной схеме. Сперва плети. Серьезного урона здоровье не наносят, но причиняют массу неудобств. Да и кровь при удачном ударе брыжет з весьма картинно. Когда это не подействовало, пришлось использовать более неприятные методы. Кости, знаете ли, очень убедительно трещат, когда ломаются... К моему удивлению, не помогло и это. Тогда... — Довольно, — перебила я. — Слушать нечто подобное с каменным лицом я была попросту не способна. — Скажите, Аррей, а если бы серые тропы вывели вас в какой-нибудь другой мир, вы бы и там наводили порядок? — Разумеется, — совершенно спокойно отозвался вампир, — но повезло именно этому. посему я занимаюсь им. И если у вас нет больше глупых вопросов, то я предпочел бы продолжить. От вас ничего не требуется, ключ. Просто не вмешивайтесь, и через какую-нибудь сотню лет вы получите образцовую вселенную, где каждый знает и выполняет свой долг». От его слов б е я л о такой убежденностью в собственной правоте, что озноб, охвативший меня буквально за полчаса, сковал тело едва ли не в ледяную глыбу. «Я». «Именно я выпустила сюда это чудовище. Я оттолкнула Лиса, когда он пришел просить о помощи. И на моей совести дети, которые сейчас не узнают собственных родителей, и каждая крупица боли, причиненная этим уродом. И я должна остановить его раз и навсегда». Осознание этого било наотмашь, вышибая из глаз вполне реальные слезы. До крови закусив губу, я протянула руку, почти касаясь призрачной плоти. «Эта образцовая вселенная будет существовать только в ваших больных мечтах, Арей. И очень недолго». «Да как же вам еще объяснять?» — скинулся вампир, но я его уже не слушала. «Запрещаю душе жить». Камнем упали в прошлогодние листья самые страшные слова, какие только может произнести ключ. С тихим шелестом призрак стал осыпаться мельчайшими крупинками серого невесомого пепла, а Ра еще успел понять, что происходит что-то странное. Он дернулся вперед, словно пытаясь схватить меня за горло бестелесными руками, но больше не успел ничего. Земля под ногами дрогнула, и в нескольких метрах от меня выпучилась уродливым бугром, выпуская из своих недр мраморную статую. Каменный вампир, навсегда застыв в последней попытке убить, с ненавистью смотрел на меня с надгробной плиты. Так вот, что имела в виду Марфа, когда говорила, что это мое личное кладбище. Тупо подумала я, жаднохватая ртом воздух. Кладбище ошибок — всех ключей от начала времен. Я обвела медленным взглядом длинные ряды разнообразных могил, тонущие в мутном тумане с чуть зеленоватым отливом, и побрела к дому. Меня ждала еще одна обязанность, и что-то подсказывало мне, что исполнить свой долг в этом случае будет куда сложнее, чем приговорить обезумевшего вампира к окончательной смерти без возможности перерождения.